Конечно, этой ночью немецкая разведка бездействовала. Фрицы были уверены, что встретят здесь, как и раньше, маленький отряд Балабая. Соединенными силами мы в 10 минут опрокинули врага. Оставив на поле боя 16 человек убитыми, немцы бежали. И тут выяснилось, что у нас много храбрых людей. Наши хлопцы контратаковали с лихостью. Особенно в бою этом отличился Артазеев. Он сперва стрелял из-за укрытия, а когда немцы побежали, поднялся во весь свой огромный рост и пустился их догонять. Ох, и зол же он был! Злость даже в фигуре выражалась. Мчится по полю на длинных своих ногах и орёт. Но не может догнать. И вдруг, видим, на полном ходу садится, как-то кувырком садится. Все решили ранен, но вот, Он опять бежит, догнал двух фрицев и стал работать прикладом и штыком, обоих уложил. Потом, когда уже все собрались и делились впечатлениями, оказалось, что садился Артазеев, чтобы разуться. Мешали ему сапоги, великие были. Так он скинул их и по снегу босиком за немцами. Был у нас боец Юлий Синькевич. Скромный, тихий и, правду сказать, все мы его считали... Трусом. В этой стычке он умудрился пристрелить трех немцев. Что с человеком стало? Он хлопал теперь по плечу Артозеева. Он даже есть стал больше и потребовал у Капранова двойную порцию спирта. А вечером, когда все плясали и пели у костров, Сенькевич тщательно чистил свою винтовку. Маленькая репетиция. Бойцы еще не знали, что им предстоит этой ночью. Многие удивились, когда им приказали в 10 часов засыпать снегом костры и немного поспать. В 2 часа всех подняли, каждая рота, каждый взвод и каждое отделение получили точное задание. В 4.30 все уже подползли к исходным позициям. В 5.00 Рванов нажал курок «Ракетницы». Богинен народа, партизане, полегарадов. Наша честь и правда есть свобода. Голос свой единый Поданную землю грудью, мы не зря боях прошли. Не хотим так значит, не будет, не врагу родной земли. Сосед, соседа вин Идефиль удар в, тыл, в точные, повторить пора пришла. Вспомним про те вспомним партизанские дела. И вдруг придется по неволе Хоть кусок земли родной отдать Только ты огонь